Глава 4. На следующий день Катерине выспаться так и не удалось. С самого утра весь дом гудел, как встревоженный улей. Аську собирали в Грецию. Уже все было готово, чемоданы часа два, как стояли в прихожей. Дмитрий сидел в полной боевой готовности и терпеливо тянул кофе. Сегодня он должен был отвезти дочь с ее другом в аэропорт. Софья важно читала список вещей, в который раз, проверяя, не упустила ли сестрица чего-то самого главного. Катя пыталась засунуть в кармашек чемодана уже четвертую по счету жареную курицу. И только Аська металась по комнатам в панике. Она что-то забыла и никак не могла вспомнить, что именно. Но это что-то было исключительно важной штукой. Наконец дочь выбежала на середину гостиной и завопила. «Паспорт и билеты! Мама, это катастрофа! Я... я куда-то дела свои документы!» «Я не брала», – Оторопела Катя. «Честное слово». «Да при чем тут ты, мама? Я сама их куда-то... Соня, поищи вон в том толстом черном чемодане». «Пап, ты не видел? Я их в нашу папку с документами не сунула?» «А на работе я их нигде не оставляла?» «Ася, ты и на работе-то уже черти сколько не появлялась. Откуда ж там твои документы?» Немного встревожился Димка. «А в своей машине ты не оставляла?» «Папа, вот в свою машину я уж точно недели две не садилась». Все больше нервничала Ася. «Ну и значит, никуда они не делись?» Попыталась успокоить дочь Катя, замечая, что в груди рождается смутная надежда. А вдруг документы и в самом деле не отыщутся. «Ась, а в сумочке?» Уже перерыла вещи чемодан «Да нету в сумочке. Вот!» Аська выривала из сумки гильзочки помад, парочку телефонов, телефонную зарядку, всякую мелочь и даже аккуратный пакет с документами, но паспорта там не было. «Ну вот же! Вот здесь у меня все! Права!» Членская книжка, страховка, даже медицинская справка. А паспорта нет. И билета тоже. А все лежало вместе. Так, может быть, ты Гоги своему отдала?» – предположил отец. «С чего бы я ему свои документы отдавать стала?» – чуть не плакала дочь. Однако все же набрала номер любимого. Разговор был неутешительным. Мало того, что выяснилось, что Ася ему ничего не передавала, Так еще этот самый Гога так разнервничался, что даже Кате было слышно, как он возмущенно вопит в трубку. Дим, тихонько подошла к мужу Катя, ты вот подумай: я вчера сама хотела утащить эти документы, чтобы она никуда не уехала. А Аська сама постаралась, взяла и потеряла. Счастье-то какое? не, Дима, ты мне ничего даже не говори. Это судьба. Мам, посмотри в моем столе, а? просила уже Аська, или на полочке поищи. Да я там еще вчера искала. Нет там ничего. Развела руками Катя, но послушно побрела искать по второму разу. Так, я не понял, поднялся Димка. не сегодня вести вас или нет? Если нет, так я... Папа, ну поставь же пиво! В расстроенных чувствах топнула ногой Аська. Я найду этот проклятущий паспорт. Но проклятущий паспорт не находился. Уже и Гога приехал, и теперь нудно распекал свою любимую. Нет, я, несомненно, могу понять все, но это же просто невообразимо так бесхозяйственно относиться к своему билету. А если бы там еще и мой был? Аська не могла найти себе места, слезы текли по ее щекам. Но надо же хоть примерно предполагать, куда эти документы можно затырить. Что ж ты такая разгильдяйка? Не умолкал нежный друг. Надо было уже давно с меня взять пример. Я вот всегда каждый документик кладу бумажечку в бумажечке, а ты когда ты только научишься. Вот будет она такая старая, как вы, тоже будет бумажечки складировать. Из последних сил крепилась Катя. Аська уже даже на балконе все перевернула, и Софья от сестры не отставала, рылась во всех уголках. И только Гога вальяжно развалился на диване, поглядывал на часы и выражал недовольство. Это ж о чем надо было вчера думать? Вместо этого никчемного вчерашнего вечера? С презентацией моей бывшей лучше бы билет искала. Да помолчи ты, не выдержала Катя. Уже всю душу просверлил. Иди вон мусор вынеси. Все больше проку от тебя будет. Как, простите, я не расслышал? Вытращил глаза лощеный кавалер. Какой мусор? У нас самолет сейчас. Нам выезжать уже надо было пятнадцать минут назад. «Так и езжай!» – вздернулся уже и Димка. «Только мусор захвати!» «Я ж тебе говорил, желание женщины в нашей семье – закон!» «Ну, знаете!» – задергал Кадыкон Гога. «Ася, или ты немедленно найдешь документы, или я не знаю, что со мной приключится. Да ищи же ты быстрее!» «Не Арина, мою дочь, червяк!» – рявкнула Катя. «Собирайся и езжай сам!» «Что значит сам?» «Я столько денег угрохал на эти путевки, а теперь получается...» «А кто со мной будет?» – искренне возмутился Георгий Станиславович. «У нас Сидорчук и тот едет с молодой барышней, а я что, один как пень? И главное, если б я знал, я мог бы и дешевле отель выбрать. Этого уже и Аська не вынесла». «Пошел ты знаешь куда со своим отелем?» «Что?» – не поверился ему Шамгога. «Куда я пошел?» «Мусор выносить!» – любезно подсказал ему Димка. «Я ж тебе сразу говорил». «Да вы...» «Да знаете ли вы...» – подскакивал от возмущения неудачливый жених. «Да я...» «Вы мне все деньги вернете в двойном размере». «Только зубами!» – развела руками Катя. «У меня соседка давно к вам рвется. Она и заплатит». «Семья дегенератов!» – выкрикнул Гога. «Ася, боюсь, наше знакомство не сможет продолжаться более». «Хватит уже ее донимать! Трипс какой!» – громко сказала вдруг Софья, и все затихли. Гого несколько раз беззвучно хлопнул челюстью и выскочил за дверь. «Сонечка!» – тихо подошла к дочери Катя. «Я все же не хотела бы. Это не совсем красивая болезнь. Я бы даже сказала пошлая, и ты...» «Мам, это не болезнь!» – покачала головой младшая дочурка. «Это вредитель растений!» белокрылка, трипс и паутиный клещ – первейшая зараза. А ты что подумала?» Катя крякнула. «Да я именно это и подумала. Но какой же он вредитель растений? Он людской вредитель. бычий цепень. Вот». Весь остаток дня Ася заливалась слезами. И как только ее не успокаивали. Сонечка обещала назвать свой новый сорт фиалок именем сестры. Димка звал хоть сейчас ездить в командировку в Канск. И путь за рулем поедет сама Аська. Катя крутилась на кухне и пыталась сообразить умопомрачительный обед. Тем более, что и со вчерашнего дня осталось много всего, но Аська была безутешна. Даже обедала она у себя в комнате. Роскошный обед прошел в тягостном молчании. После обеда, когда Сонечка взялась за посуду, Катя, прихватив свой сотовый телефон, удалилась в спальню. «Кать, ты спать?» – спросил Дмитрий. «Ну да, я же вчера легла поздно, а встала чуть свет». На самом деле Катерина немного лукавила. Она не собиралась пока заваливаться в постель, хотя глаза и в самом деле слипались. Она открыла в своем телефоне справочник и выискивала номера телефонов всех аськиных брошенных кавалеров. Поговорку «клин клином» придумали вовсе не глупые люди. Номера молодых людей Катерина всегда прилежно переписывала к себе. Едва только молодой человек появлялся в их доме больше двух раз, как Катя подходила к нему с телефоном. «Мне свой номерок оставьте, пожалуйста». Мило улыбалась, она новому другу дочери. «Я должна знать, с кем спокойно спит моя дочь. Простите, я ничего-то. Я хотела сказать, я должна спокойно спать, зная, с кем дружит моя дочь». Молодые люди отказать не могли. И этот справочник уже не однажды спасал Катю от валидола. Вот и сейчас она ловко тыкала пальцем в кнопочки, рассылая всем одно и то же сообщение. Асе очень плохо. Очень. Мне кажется, она думает о тебе». Этих смс она разослала ровно пять. Самым надежным и преданным друзьям дочери. Пусть даже и бывшим. И только после этого Катерина смогла спокойно заснуть. Проснулась она от того, что ее тряс за плечо любимый. «Кать, уже девять вечера. Ты вставать не будешь?» «Так ты меня уже разбудил. Чего же мне делать?» Пробурчала Катерина, выбираясь из-под одеяла. «А как Аська?» «Ты не представляешь!» В изумлении развел руками Димка. «Сегодня у нее полный аншлаг. Столько ребят пришло?» «Ну, может, договорились?» «Неопределенно, пожала плечами Катя». Если сговорились, то чего так плохо, все в один вечер. И потом, каждый почему-то решил, что он у Аськи единственный. И чего? Они все разошлись? Испугалась Катя. Нет, ушли все вместе в ресторан, отмечать на освобождение от гаганота, как они сказали. И Софью прихватили, хотя Сонечка очень хотела пойти на лекцию о новом размножении зональной пеларгонии. Вот, запомнил. Димка гордо выпятил живот и даже подбегнул. Они ее утащили, им показалось, что Соня тоже какая-то невеселая. Пошли поднимать настроение. Ну вот, а я все проспала, расстроенно хлопнула себя по бокам Катя. Надо было им на меня посмотреть, я тоже не больно радостная. Пусть бы и меня взяли. Ну зачем тебе с ними? Мы можем и сами в ресторанчик сходить, а? Вдруг ожил Димка. А чего? Мы ж еще не старики, потанцуем. Я себе песенку закажу. Катя уныло посмотрела на мужа. Вот уж и в самом деле, ту году. Это ж надо было такое придумать. Так поздно. «Дима, ты на время смотрел? Сам же говоришь, уже девять вечера. Мне для ресторана еще часа полтора собираться нужно. Потом пока доедем. В общем, я боюсь, мы даже к закрытию не успеем». «Можно ночной клуб», – не терял надежды Димка. «Так там одна только молодежь. Ты что, хочешь пригласить меня на танго под молодежный рэп?» Ну, не знал уже, что предложить супруг. «А чего Пашка? Он не звонил?» Вдруг вспомнила Катя. «Вот когда надо, его днем с огнем не дозовешься». «Ладно», — выдохнул муж. «Я тогда в ванную и спать. Завтра дел много. Надо со свежей головой на работу прийти пораньше». «Ну вот, а то в какой-то ресторан его потянуло». Димка и в самом деле из ванной удалился в спальню, а Катя прошмыгнула к нему в кабинет. Она открыла ноутбук, и ее комнаты куда-то исчезли. Димкин храп стал неслышим, а заботы и дневные переживания забылись в мгновение ока. Катя очутилась в своем маленьком мирке, где были совсем другие люди. Кипела совсем другая жизнь и складывались совсем другие отношения. То ли приближающиеся праздники повлияли, то ли еще какие-то катаклизмы, но сегодня в группе творилось что-то совсем невообразимое. Звезда нафлиртовала со всеми налево и направо и даже на несколько секунд выставила свою фотографию, где она была в первозданном виде, то есть совершенно голая. Из-за этого Королев будто с цепи сорвался. Он хамил, цинично плевался мерзкими, хоть и довольно сильными стихами, и приправлял это все откровенной пошлостью. Читать было неприятно. Катя даже попыталась неназоливо сменить тему, однако тут же в ее адрес Королев выдал порцию невозможной пошлятины глубоко сексуальной тематики. К такому Катерина была не готова. А ведь Аська ее предупреждала. Могут написать что угодно. И в это же время на ее личную страничку стали приходить сообщения. «Кролик, не обижайся, у Королева со звезданой свои дела», – успокаивала Маркиса. Алечка еще больше волновалась. Ты, главное, не переживай. Я вообще на этого королева не обращаю внимания. Я его боюсь. Перебесится, а потом уже можно будет в тему заходить. Катерина кипела от злости. Жалко, что сейчас не было на однокашниках Папанты. Вот кто бы кинулся ей на защиту с сокрушительной силой. Слава богу, у царя хватало и таланта, и юмора дерзко одёрнуть хама. А терпеть ждать, когда король перебесится, Катерина не стала. Слишком много чести. «Об этом знают все, не стоит забываться. Кто в сексе слишком слаб, силен о нем трепаться», – быстро выдала она. Королев попытался ответить, но дальше Катя писала «Еще резче и хлеще». Откуда-то взялась лавина сарказма, и она била Королева его же циничностью. И тут же народ будто проснулся. Посыпались сообщения, кто-то просто посылал смайлики с поднятым вверх пальцем, знаком одобрения. Кто-то писал комплименты, кто-то ехидно поддевал Королева. «Крольчишка, помощь нужна?» – писал Лучев. «Проморгал такую драку, но ты лихо отхолесталась. Я с тобой. Будем вместе бить врага». «Не надо вместе, я уже сама. И вообще, друзья зовут меня Катей», – строчила Катя. «А ты не суйся, тебе нельзя. Ты открыл эту тему, значит, должен относиться ко всем ровно. Иначе уйдут. групп там много?» А Королев, он, в общем-то, не такой мерзкий. Не знаю, что с ним стряслось. Да, пьяный, наверное, зараза, писал Лучев. Я там разговор в другое русло свернул. Поддерживай. А его посты я выкинул. Теперь, если его писанины нет, получается, что ты на него наезжаешь. Хи-хи. Да, читать писанину Королева было неприятно, но зато Катя вдруг увидела, сколько у нее сторонников. Да, она здесь вовсе не седьмая лебедь на восьмом ряду. Она одна из лидеров. а это грело, чего уж там. Королёв больше не писал, а вот остальные были в этот вечер особенно говорливы. Где-то через час Катя получила сообщение от Папанта. «Кать, я чего-то ничего не понял. А ты чего на Королева наехала?» «Из вредности», – быстренько настукала Катя. Поставила хитренькую рожицу и дописала. «Могу я позволить себе маленькие капризы?» «Не, Кать, там не маленький каприз. Чего случилось-то?» Не успокаивался попант. Я должен знать. Уж прямо и должен. Просто я немножко показала зубки. У тебя хороший стоматолог. Ты мне про этого стоматолога даже и не говори ничего. И Катя в двух словах рассказала о знакомстве с будущим, но так и не состоявшимся зядем. Кать, плюнь, будь что будет. Теперь ты уже все сделала. Мудро советовал попант. Ты думаешь, это я спрятала паспорт? Ты что? Я только хотела, а куда он делся, фиг его знает. Но это точно не я. Тогда, значит, муж твой сообразил. Он же у тебя тоже не дурак? Нет, не дурак, но он бы просто не додумался. Это он у себя в магазинах хорошо соображает, но еще в машинах, в разных гайках, а в документах. Знаешь, Папант, я всерьез подозреваю, что он даже не знает, как выглядит заграничный паспорт. Честное слово. Ну тогда это судьба. Точно. На том и порешили. Катя хотела на этой благостной ноте и выйти из интернета, но никак не получалось. В немножко ее прямо завалили шуточными стихами, на которые надо было непременно ответить. А стоило чуть задуматься, как тут же приходило сообщение на личную страничку в личку. «Зая, ну ты где?» Ее уже давно никто не звал кроликом. Как-то все дружно переименовали ее в «Заю», что Кате совсем не нравилось. «Ну что она, пятнадцатилетняя девица, что ли?» И она написала прямо в форуме «Друзья зовут меня Катей». И поскольку теперь ее стали звать только по имени, пришлось признать, что друзей у нее много. Она даже где-то была благодарна Королеву за то, что он дал ей показать себя во всей красе. Вон она какая боевая. Одна пошла против его словесной мерзости. Можно сказать, одна против такого вояки и выиграла. Сегодня она ложилась спать победительницей, и ей была особенно приятна даже не сама победа, а то, что у нее вдруг оказалось столько интересных друзей. Вот уже которую неделю Катя прилежно садилась за компьютер каждый вечер и засиживалась там даже не до поздней ночи, а до раннего утра. Дома все шло своим чередом. Изредка звонили друзья, интересовались, как идет подготовка к Новому году, А Катя скоренько их успокаивала. А чего ей идти этой подготовки? Заказала ресторан, все оплатила. Теперь дело за гостями. Собирайтесь. Она теперь не бегала за каждым гостем, не уговаривала, не убеждала, что всем вместе будет ой, как здорово. Ее полностью захватил интернет. Она едва успевала приготовить кое-что на обед и ужин, сбегать по магазинам и привести дом в состояние относительного порядка. Но этого никто и не замечал. впрочем, как обычно. Но только если раньше эта Катю ранила, обижала и рождала целую кучу комплексов, то теперь ей это даже нравилось. Столько времени оставалось для виртуальных друзей. Ну и пусть на нее не обращают внимания дома. Ну и пусть дома никому не нужны ее стихотворные способности. И ничего страшного, что с ней уже забыли, когда разговаривали по душам. Ей теперь есть с кем поболтать. Кому рассказать свои новости, спросить совета и даже прихвастнуть, если уж слишком треспичит. У нее теперь есть свой собственный маленький мирок. Да нет же, целый мир. Виртуальный и настоящий. Да, но люди-то там настоящие. Но сегодня Катя встала пораньше и справедливо ожидала внимания. Сегодня был единственный день в году, когда наконец-то все домашние должны вспомнить о ней. Это был ее день рождения. Не какой-то день 8 марта, когда Димка носился как соленый заяц, выбирая подарки двум дочерям, женщинам из своих магазинов, а за одной жене. Это был только ее день. И неважно, что основной праздник был намечен на Новый год. Для своих родных она всегда устраивала праздничный ужин день в день. «Котенок, с днем рождения тебя!» Сразу же чмокнул жену в прохладную щеку Димка. «Поздравляю!» «Мам, с праздничком!» – подбежала Аська. «Подарок мы с папой попозже!» «Спасибо!» – зарделась Катя. «Да не надо подарков, чего уж!» Это была традиция. Ее поздравляли, а она отказывалась от даров. Но не приведи, Господи, если бы хоть кто-то хоть один раз забыл бы этот подарок подарить. Катя была бы обижена насмерть. Чего-то Сонечка обещала приехать утром, а ее еще нет. посмотрела на часы Катя. И ведь как я ее не хотела отпускать в этот Зеленославск. Катя, она вчера звонила, говорила, что у них что-то с машиной. Будет чуть позже. Успокоил Димка и заторопился. Все, Кать, мы побежали. Ася, ну ты еще долго будешь? Все, пап, я иду. Не опаздывать сегодня. Успела крикнуть им Катя вслед и закрыла дверь. Сначала она, конечно же, пробежится по магазинам. Потом все приготовит, а потом зайдет в салон красоты, чтобы устроить праздник на полную катушку. Ее близкие не были приучены к тому, что в свой день рождения мама расхаживает по каким-то там салонам. Дома на бегуди волосики накрутят и прекрасно. И ведь денег хватало, и Димка всегда был только за. Однако же Катя считала это некоторым расточительством. Но, побывав в интернете и заметив, сколько внимания уделяют женщины своей красоте, Катя решила сразить своих домашних наповал. Да, она будет и дома королевой. Вот так. Только королева никак не могла решить сначала приготовить ужин, а уже потом бежать в салон, или же сначала сбегать навести красоту и только потом приступать к готовке. Конечно, если она с утра наведет красоту, а потом еще в прическе постоит у плиты, От ее преображения ничего не останется. Но опять же, пока она все приготовит, там уже все салоны позакрываются. Катя все же наметила себе сбегать в магазин, потом навести красоту и только после этого приступать к готовке. В салон красоты она притащилась прямо с кучей пакетов. Женщина выпученными глазками встретила ее молоденькая девчонка. И куда ж прямо с баулами завалились? Красоту наводить, а что? Вызывающе посмотрела на нее Катерина сверху вниз. «А вам не нужны хорошие клиенты?» «Ну как же не нужны?» – стушевалась девчонка. «А вы что, хороший клиент?» «Изумительный!» – завела глаза к потолку Катерина. «Я принесла вам столько денег!» «В общем, мне, значит так, стрижечку модненькую, покраску, такую, чтобы посвежее укладку, потом еще макияж у вас здесь делают?» «У нас здесь делают все!» – торжественно выдохнула девчонка и принялась активно улыбаться. «Прошу вас, сначала педикюр!» «Ну уж нет!» – замахала руками Катя. «Давайте без самодеятельности. Все по моему плану. Сначала стрижка!» Катя просидела в салоне около трех часов, зато вышла оттуда совершенно преображенной. «Спасибо, девочки! В следующий раз я приду перед Новым годом!» «Кстати, можете меня сразу записать!» Записавшись на прическу в праздник и расплатившись за уже сделанную, Катя выпорхнула на улицу. И даже тяжелые пакеты в ее руках теперь весили килограммов на десять меньше. Возле ее подъезда творилось что-то непонятное. Галдела детвора, кажется, со всего города. Останавливались прохожие, какой-то жигуленок хотел было проехать возле дома, но потом раза два бибикнул и поехал объезжать. потому что к подъезду Кати и вовсе невозможно было пройти. Три белых коня, разукрашенных лентами и колокольчиками, били копытами и мотали большими мордами. А в санях сидело три человека в старинных полушубках с гармошкой и гитарой и вовсю горланили песни. Горланили, надо сказать, очень профессионально. «Какая красота!» – залюбовалась Катя. Вон, как теперь Деды Морозы разъезжают. «Вот она!» – раздался чей-то крик, и народ перед Катей расступился. Она тоже отошла немного в сторону и завертела головой. «Где это она?» «Давайте ее сюда!» – распоряжалась Зойка из Саней. «Чего она туда взгромоздилась?» «Мальчик, отцепись от Саночек!» «Да убери ты руки!» говорю – говорю. «Катька, ну иди же скорей! Мы тебя тут ждем, ждем!» Катя еще ничего не понимала, а ее уже толкали к украшенным саням. Да и люди, сидевшие в санях, подскочили, повернулись к ней и грянули новую песню. Слов Катя так и не поняла, но это было что-то очень веселое. «Ну чего ты глазами-то хлопаешь? Садись, это к тебе!» хохотала Зойка и поправляла сбившуюся шапку. Катя уже как-то занесло в сами сани, она теперь сидела напротив веселых мужчин, орущих в честь нее песни. а ноги ее уже укутывали теплым тулупом. Пакеты топоршились горой, из них вываливались продукты. «Зойка, это что?» – не могла понять Катерина. «Откуда эти кони?» «Да это не кони, это ж цыгане!» – весело хохотала Зойка и уже махала руками. «Едем!» «Погоди, куда едем-то?» – всполошилась Катя. «Я не еду! Мне еще надо... Я же не успею! Зойка, останавливай! Ну куда вы меня? Да же!» «Катя, у тебя сегодня день рождения, и это тебе подарок!» – щедро махала руками подруга. А потом заорала громче самих цыган. «Спрячь за высоким забором кого-то там! Блин, да пойте же вы!» Катя поняла наконец, что эта тройка – щедрый подарок старой подруги, и решила принять его от чистого сердца. То есть на некоторое время забыть о пакетах и даже об ужине. «Ну просто с ума сойти!» Стоило ей написать об этом в корзинке, и Зойка уже так расстаралась. А она-то считала подругу Они с песнями проехались по улицам, а потом выехали на набережную, где кони пустились во всю прыть. Здесь была гладкая дорога, движение машин, по которой было запрещено. И такая вокруг была красота: белые от иния деревья, небольшой порог над незастывшей рекой, и белая стрела дороги, и песни. А пели «Ой, как хорошо!» правда, недолго. Потому что, как цыгане объяснили, горло им нужно поберечь. На целый час Катя выпала из серой обыденности. Целый час продолжалась эта сказка. Даже Зойка уже не орала и не кидалась на каждом повороте в объятия мужчины, сидящего напротив. А только восторженно дышала, широко распахнув глаза. Потом они повернули назад, и уже через двадцать минут Катя, хмельная от счастья, выходила из саней, вокруг которых снова столпилась крикливая малышня. «Зойка, спасибо тебе огромное!» – не могла сдержать слезы благодарности Катя. «Я... я... честное слово...» «Да ладно, чего ты?» – пожала плечом подруга. «Мне и самой очень понравилось». «Спасибо», – шмыгнула носом Катерина и предложила. «Зой...» А ты приходи к нам сегодня вечером, посидим. Правда, никого не будет, но... Кать, я бы с радостью, но мы сегодня с Никодимом Адамовичем идем к его лечащему врачу на чай. Вот скажи, на кой мне сдался этот чай? Я предлагала купить чего покрепче. Так тот уперся. Да ладно, Кать, не расстраивайся. Мы твой юбилей в Новый год отметим. Там и народу побольше будет, точно? И Зойка побежала к себе. готовить наряд к лечебному чаепитию. А Катя отправилась домой. Правда, встать к плите она смогла не сразу. В голове все еще стояли цыганские песни, и казалось, что в лицо дует морозный ветер. И дух захватывает от радости. Но время шло, и надо было спешить. В Своих домашних Катя решила сегодня побаловать. Пусть блюд будет немного, но все они должны быть обязательно удивительно вкусными. Значит, нарезка мясная. С ней и вовсе никаких проблем. На кромсал красиво уложил и все дела. Ни одна прядка не пострадала. С курицей тоже возни немного. Правда, ее нужно сначала замариновать в медовом соусе. А как же он... Ага, вот и рецептик. Катя уже готовила как-то. Получилось замечательно. Димка потом еще долго просил приготовить, да она все время забывала. Теперь самое время. А вот с салатами придется повозиться. И она повозилась. Особенно долго корпела над морским коктейлем. Каждую креветку надо было очистить. А поскольку креветки в их доме любили все, то их в салате должно было быть побольше. Потом еще эта рыбка. Она уже боялась, что не управится, но все же успела. Уже и курицу засунула в духовку, и даже осталось немного времени, чтобы повертеться перед зеркалом и посмотреть, осталось ли еще что-нибудь от ее красцы невиданной. Укладка немного опала, сбросила излишнюю пышность, и оказалось, что так даже намного лучше. Нет той искусственной помпезности. Очень стильно, модно, современно и натурально. А макияж просто изумительный. Катание на санях ничего не испортило. Нет, все же не зря она потратилась на салон красоты. Надо будет ходить туда почаще. Пусть Димка видит, что у него жена еще очень даже ничего. Да какое там ничего? Просто красавица. И вообще, день сегодня просто подарок. Катя скинула домашние тапочки, сунула ножки в хорошенькие домашние туфельки, которые все же купила после Зойкиных откровений. и И в это время зазвонил телефон. Катя, мы сегодня с Васькой не приедем. У нас тут не получается никак. Расстроенным голосом проговорил в трубку муж. «Дима, приезжайте!» Еще ничего не понимая, кричала в трубку радостная Катя. «Я уже на тройке ездила, и у меня уже курица в духовке!» «Катя, у нас не получается. Приедем завтра утром, в одиннадцать часов. Будь готова!» «Как?» «Как в одиннадцать?» Не могла поверить Катерина. «Почему завтра? Но, Дима, ты, наверное, забыл?» У меня сегодня же день рождения. Сорок пять лет, юбилей же. Почему? Катюша, я не могу сейчас ничего объяснить. Соню тоже не жди, мы... А что у вас случилось, Дима? Вдруг перепугалась Катя. У вас что-то случилось? Ну не молчи же ты! Катенька, да ничего у нас не случилось. Приеду, потом расскажу. Совсем спокойным голосом проговорил Димка. Кать, ты не волнуйся, ложись спать. А завтра мы приедем, все у нас нормально. «А где вы есть-то?» «Мы сейчас сидим вот в ресторане и пьем за твое здоровье». «Сонечка с нами, так что ты...» «Знаешь что?» Уже не могла сдержать слез Катя. «Ты, Дима, умница, нашел время девочек наших по ресторанам возить. Ты специально всех без меня собрал, да, Катя?» Катерина уже бросила трубку и ревела на взрыд. А телефон все не умолкал. «Да иди ты знаешь куда!» Рявкнула Катерина в трубку. «Мама, ну зачем ты так на папу? Ты же не знаешь ничего?» С осуждением говорила в трубку Аська. Она всегда была на его стороне, и Софья тоже, и даже сегодня. Конечно, они же не видят, как она старалась их порадовать. Они же не знают, что она боялась даже головой шевельнуть, чтобы прическу не испортить. У нее даже шею свело. И коней этих. Она могла бы, может быть, до ночи на тройке разъезжать. А у нее вся душа изболелась. Вдруг она не успеет. А торопиться-то никуда и не надо было. Они, например, совершенно замечательно сидят где-то в ресторане и домой вовсе не торопятся. И разве она не могла бы с ними там сейчас вместе? В ресторане. «Мама, мы же с папой как решили?» Асенька тихо проговорила Катя. «Вы там все живы?» «Ну да, мам, ты чего? Все здоровы?» «Конечно, а что с нами случится?» «Вот и хорошо. Желаю вам отлично отпраздновать». Закончила Катя и отключила телефон. Теперь, когда ее никто не слышал, она могла реветь свободно. Она и всхлепнула было, потом тряхнула головой, пытаясь откинуть грустные мысли, и набрала номер Зойки. Пусть подруга уж до конца проведет этот вечер с ней. Да и курица вон уже приготовилась, не выкидывать же ее. Но Зойкин телефон молчал. Точно. Подруга же говорила, что у нее сегодня чаепитие. Катя слонялась по комнате, а телефон молчал. И никто больше не собирался ее поздравлять. Даже Татка. Хороша родственница. Перед зеркалом Катя задержалась. Ну и для кого она тут наводила всю эту красоту? Макияж? Укладку? Для жеребцов? Для цыган? Катерина села перед компьютером и пальцы привычно забегали по клавиатуре. Однокашники. Вот где бурлила жизнь. Что творилось на ее страничке? Какие-то яркие картинки, цветы? Ага, это ей подарили подарки. Маркиса послала чудесного маленького тигренка, а Алечка букет пышных роз. И Лучев цветы подарил, а еще коня, белого. Катя счастливо улыбнулась. От этого ветреника получать подарки было особенно приятно. Да и вообще ото всех. Вроде бы такая мелочь, картиночка, но Катя-то знает, что такой подарочек стоит денежку. Его просто так не пошлешь. Это надо написать смс, с тебя снимут деньги. Катя, привет!» – писал сообщение Папанд. «Смотри, что я тебе подарил». И на страничке Кати тут же появился новый подарок – расписная тройка коней. «Спасибо, царь», – ответила Катя. «Прости, я, может быть, не вовремя, у тебя там гуляния, все дела, но хотелось прямо к тебе подкатить на этих красавцах». Он снова шутил. «Папанд, ты очень вовремя, очень». застрочила Катя, шмыгая носом. «Никакого у меня гуляния нет. Оно в Новый год будет. А мои дочери с мужем, они куда-то все уехали и домой приехать не могут. Что-нибудь случилось? Да нет, все у них нормально, сидят в ресторане, пьют за мое здоровье, без меня». Не удержалась и пожаловалась Кате. Папанк немного помолчал, а потом от него пришло сообщение. «Послушай, я тебе сейчас песню свою пошлю, сам написал». И уже через пять минут из ноутбука полились гитарные аккорды, и приятный голос пел. Как он пел! Про розовые сны, которых Катя в жизни видела немного. Про то, что так редко ей дарили цветы про одиночество. Мелодия была просто волшебной. Господи, этот человек специально для нее поет такие песни. А голос какой! Слезы уже ручьем катились по накрашенным щекам Катерины. а руки сами собой строчили. «Это самая, самая лучшая песня, которую я слышала!» «Ты меня слышишь?» «Нет, ты видишь, что я тебе написала?» «Это самый лучший подарок!» «И песня, самая лучшая!» «И ты тоже самый лучший!» «Ого!» Сразу же написал Папанд и прицепил к сообщению удивленный смайлик. Катя уверенно подтвердила. «Да, ты самый лучший друг!» «А, вон как!» «Уже спокойнее написал ее самый лучший друг!» Тогда я тебе еще и стих пошлю». И стих тоже был изумительным. Катя оторвалась от компьютера, когда на часах было четыре утра. Глаза слепались, ноги затекли, и она еле разогнула спину. «Боже мой, как будто смену отработала. Еще говорят, что компьютер игрушечки», – ворчала Катя, отправляясь в постель. Утром она спала долго и спала бы еще дольше, если бы не веселый Аськин голос в самое ухо. «Трам-тара-та-там-тарам-та-там! Поздравляем!» – кричала дочь и размахивала руками. Рядом торжественно стояла Соня и держала в натянутых руках неказистый горшочек с какими-то листиками. «С чем?» – обиженно повернулась к ней Катя. «С днём рождения!» – вынырнул из-за двери Димка. «Катенька, поздравляем!» «А, с днем рождения!» катенька поздравляем а с днем рождения перевернулась на другой бок Катерина. «Так это вчера надо было, сегодня уже другой день». «А вы...» Что же, там в ресторане не знали, что, к сожалению, день рождения только раз в году. «Катя, у нас такая вещь получилась!» – начал Димка, но Катерина демонстративно захрапела. «Нет, мамочка, не получится!» – тащила ее из постели Аська. А как только вытащила, сразу же защебетала. «Мама, у тебя такая классная прическа, тебе так хорошо! Соня, ну правда же, маме очень идет такая стрижка!» «И цвет волос хороший!» – улыбалась Соня. «Да и вообще, мама у нас просто красавица!» Порхала вокруг матери Аська шебурша какими-то красочными пакетами. «Папа, тебе нравится?» «Я всегда знал, что мама у нас самая лучшая!» Смущенно зарделся Димка. «Особенно после бессонной ночи!» – фыркнула Катерина. «А-а-а!» – лукаво погрозила пальцем Аська. «Значит, опять до утра в однокашниках висла!» Катя уже хотела было взвиться, потому что, а что их еще оставалось делать? Но Димка знал жену очень хорошо и даже слова ей не дал вставить. Ну, вчера у мамы был ее день, поэтому где хотела, там и висела. Катенька, а сегодня подарки? И он полез в пакет. Правда, вытащил оттуда совсем маленькую коробочку. Вот, Катя, это тебе. Мы с девчонками выбирали. Должно подойти. У него на ладони лежала коробочка из красного бархата в форме розы, а в коробочке изумительно изящное колечко с прозрачным камушком. Говорят, если бриллианты дарит мужчина, они приносят в дом счастье, осторожно проговорила Соня. Катя посмотрела на колечко, она была очень рада, очень, но отчего бы это колечко не подарить вчера? Поэтому дежурно улыбнулась и отставила коробочку в сторону. Хорошо, надену, когда приведу себя в порядок. Димка немного сник, но Аська не давала опомниться. А вот это от меня. Это надо мерить прямо сейчас, у тебя такого еще не было. В руках дочери на крошечной вешалке красовался прекрасный комплект нижнего белья. Тонкие кружева, материал так и ласкает глаз и кожу. Катя потрогала. Ну чего ж, пойду в ванну и прикину. Правда, он чуть большеват будет, я уже давно похудела. Мама, это от меня. С придыханием протянула матери Соня горшочек с листиками. «Это моя синполия. Мой сорт. Катюша». Его так и зарегистрировали. «Синполия – это фиалка, да?» – вежливо спросила Катерина. «А чего она не цветет? Еще рано?» «Мама, она к весне цветочки покажет», – объясняла Соня. «Будет насыщенно розовой окраски, махровая, а в середине ярко-белые лепестки. Очень красиво». «Спасибо всем!» – мотнула головой Катя и поставила горшок на прикроватную тумбочку. «А теперь простите, мне надо одеться!» И она гордо двинулась в душ. В душе она пробыла долго, все никак не могла собраться. Чего уж там, и дочери, и муж загладили свою вину, вон сколько подарков натащили и каких, но... Не могла Катерина сразу перестроиться на лучезарный лад. Да и к тому же она все еще не понимала, что же могло случиться такое, из-за чего ее девочки и любимый муж запросто наплевали на свою маму и жену в день ее юбилея. Девочки уже вовсю хлопали холодильником, что-то выставляли на стол, шкварчала сковорода и пикала микроволновка. Готовился праздничный завтрак. Теперь уже силами домочадцев. «Катя, а тебе и в самом деле очень хорошо с этой новой прической», – улыбнулся Димка. «Представляю, если ты еще и накрасишься». «А нечего представлять, Димочка!» – фыркнула Катя. «Вчера я весь день просидела дома в этой самой прическе и даже накрашенная. И хоть бы одна холера посмотрела. Катя, так нельзя!» – не выдержал Димка. Девочки на кухне осторожно притихли. «Я тоже так думаю», – согласилась Катерина. «Нельзя бросать жену одну в день ее юбилея. На кой черт тебя вообще куда-то понесло?» «Конечно!» Если бы в этот день я пригласила толпу гостей, ты бы и не подумал куда-то уметелить. Понятно, люди же придут. А если гостей решили собрать в ресторане, да еще и в Новый год, то зачем перед женой лишний раз приседать? Пусть одна сидит. Так, пойдем-ка. Крепко взял жену за локоть Димка и увел в спальню, чтобы девочки не слышали. Ты совсем обнаглел? Цеплялась за косяки Катя. Я тут вся злюсь, а ему только... Ты о чем думаешь, хам? «Ты не видишь, что я, ну, совсем сдурел, насильник!» «Катя!» – усадила жену на кровать Димка. «А теперь выслушай спокойно!» «И ничего я! Сидеть! Сидеть, Катя!» Резко отдернул ее муж и тихонько погладил по руке, успокаивая точно дикую кошку. «Сейчас ты все выслушаешь, а потом будешь дуться дальше, если уж совсем ничего не поймешь». «Не хотел тебе говорить, но у нас в филиалах случились некоторые, скажем так, сложности». Некая фирмочка-однодневка решила прибрать к рукам наш филиал. И поскольку время шло даже не на дни, а на часы, надо было срочно ехать. Конечно, Аську надо было оставить дома, но очень нужен был свой человек. Там же столько документов собрали, такую волокиту устроили. Ну и чего? Отобрали? Обеспокоилась Катя. Не получилось у них. Да я так и думал. Но вот время не потрачено было. Потер переносицу Димка. Освободились уже поздно. Стали звонить Соне, думали, она дома, а девчонка оказывается в Дивногорске. Тоже сидит как на иголках. Она так старалась к твоему юбилею вывести сорт и вывела новые документы, сертификаты какие-то или что, я в этом не разбираюсь. Короче, ей должны были их отдать с на минуту. Мы рванули к ней. Думали, заберем Соньку и все вместе заявимся. Пусть немножко опоздаем, но все равно отметим вместе. Приехали, а документов еще нет. Пока ждали, короче, поезд ушел. Можно было и на машине, дернула бровью Катя. Мне вот Зойка рассказывала, что они за тряпками ездили на машине. Восемь часов и там можно было, мотнул головой муж. Но, Катя, у меня движок в последнее время барахлит. И если бы я был один, хрен бы с ним, так и сделал бы, но не тащить же девчонок по незнакомой дороге в мороз минус тридцать пять. А если бы мы встали? Да я убила бы тебя, и все. Возмущенно вытаращила глаза Катя. «Ты ж мне так всех девчонок заморозишь!» «Ну не заморозил же!» Мы стали ждать другого поезда, вот и сидели в ресторане, звонили тебе. Катя еще пыхтела, но уже понимала. Димка был нормальный отец и по-другому поступить не мог. «Да она бы первая!» – разорвала его в клочья, но что-то еще мешало ей кинуться любимому супругу на шею. «А что?» – прищурилась она. «Мне нельзя было вчера об этом сказать». «Ну, просто так. Взять и сообщить, чтобы я не сходила тут с ума. Чтобы я... Я же вчера столько денег на на этот салон угрохала. Так торопилась к вечеру, и все зря». «Не зря», – шмокнул ее в макушку Димка. «Какое же зря, если ты у меня вон какая, сногсшибательная». «Опять смеешься, да?» – насторожилась Катя. «Точно тебе говорю, останешься без праздничного завтрака». А в дверях уже торчали довольные мордахи дочерей. «Пап, мам, ну чего, мы садимся есть-то?» – не утерпела Аська. «А руки?» – грозно насупила брови Катерина. «Вы ж с поезда». «Мама, пока вы тут щебетали, мы уже даже ноги помыли», – хихикнула Софья. «И чего мы тогда здесь стоим? С чистыми-то ногами. За стол». Посидели все дружно, но недолго. У всех опять оказались дела. «А вы что, опять уходите?» – захлопала глазами Катерина, видя, как муж... Спешно надевает куртку, а рядом с ним прыгает на одной ноге Аська, пытаясь влезть в сапог. «Катя, я же тебе говорил, надо решать вопросы с филиалами», – уже серьезно буркнул Дмитрий. Да и машину отцу пригнать. Она ж в Новосибе осталась», – пояснила Аська. «Уж не ты ли гнать собралась?» – дернул бровью Димка. «Даже не вздумай. Николаевич поедет. У него работа такая по командировкам ездить. Лешку с собой возьмет». «Ну да, Лешку». Его только на твой джип посади, – возмущалась Аська. Будто ты не знаешь. У них опять начались свои дела, в которых Катя не смыслила, но ну, ровным счетом ничего. «Сонечка, а ты куда?» – удивилась она, когда и младшая дочь, схватив со стола пакетик с бутербродами, кинулась за отцом и сестрой. «Мама, мне надо сегодня обязательно на работу. Я же только на вчерашний день отпрашивалась. А сегодня и так опоздала. Вадим Сергеевич будет недоволен. Ась, меня довези?» Катя осталась одна. Постояла минуту, а потом поплелась в кухню убирать остатки утреннего праздника. Такого коротенького. Все уже сверкало чистотой, когда за окном послышался какой-то шум. А я говорю, уйди от машины, нефиг возле нее своей шайбой тыкать. Орала из своего окна Зойка на всю округу, на какого-то пацаненка с клюшкой. Пацаненку было скучно, никого изребеть ни не было, и он лениво бросал шайбу клюшкой, метясь аккурат в колесо Зойкиной машины. «Сейчас твою мать!» – крикну. «Пусть она мне выплатит ущерб!» – чуть не визжала Зойка. «Какой такой ущерб?» – кричала уже другая женщина, видимо, мать пацаненка. «Он тебе еще ничего не разбил, я все вижу. Он мне уже всю нервную систему разбил. Он этой клюшкой прямо мне по сердцу долбит». «Гад такой! Уже на десять тысяч надолбил! Вот отдай десять тысяч, и пусть твой спортсмен тащится к другой машине!» «Да ты сама не стоишь десяти тысяч вместе с твоим металлоломом!» Мальчишка уже давно убежал, а крик двух женщин только нарастал. Все было ясно. Зойка выпускала утренний пар. Подругу надо было спасать. А то в прошлый раз, когда она вот так же сцепилась к какой-то крикуньей, ей потом краской на двери написали «Прием, стеклотары! Дорого!» И все бомжи тащились к ним в подъезд со звенящими пакетами. Катя сунула ноги в новенькие домашние туфельки и побежала наверх. Зойка открыла не сразу, надо было еще услышать звонок. А это при ее занятии было делом непустячным. «Привет!» Вытаращилась она, завидев соседку. А ты чего? У меня опять трубу прорвало. Я к тебе в гости поболтать, схитрила Катя. А то теперь не общаемся вовсе, только по интернету. Точно. Тебя вчера все в корзинке так поздравляли, только я вот не смогла. Меня не было вчера. Я ж на чаепитие ходила, вздохнула Зоика и печально опустила глаза. По этим признакам Кате следовало догадаться, что жизнь у подруги не задалась. И чего? прониклась Катя. Чай был отвратительный. В пакетиках, что ли? Да кто его пил? Разве что мой Дима Адамыч? Так ему что не налей, он только крякнет и залпом. Я уже пробовала. Катя, он даже кисель так пьет. Кать, ты подумай, кисель. Я ему пару раз специально густой заварила, чтобы не получалось залпом. Так он за раза четыре раза крякнет, потом кружку опрокинет и ждет. Чуть не задохнулся однажды, бедолага. Все ждал, выдохнуть боялся. А я крахмала слишком много бухнула, вздохнула Зойка. Так я ж тебе рассказываю про эти посиделки. Это ж... это ж не питье было, а... Прикинь, собралась вся родня, вся. Погоди, так ты же говорила, что идете к лечащему врачу. Так я так и думала. Клизмочку в подарок купила, хорошенькую такую. В подарочной упаковке, а этот врач – это его старшая невестка оказалась, и у нее день рождения, – перекривилась Зойка. – Нет, Кать, ты скажи, ну почему в этот день нормальных людей не рождалось? – Здрасте, у меня вчера был юбилей. – Так я же говорю, нет, Кать, ты только представь, все решили выпендриться. Надарили всяких сервизов, золото, даже плетеное кресло-качалку. а я с подарочной клизмой. Вздохнула Зойка и снова затараторила. Нет, я, конечно же, сказала, что мой-то подарок именинницы самый нужный, потому что сама она никогда себе такую вещь не купит, разве что в больнице сопрёт. А ведь это сама знаешь, уже БУ. Ну и нет, Катя, они совершенно без юмора, но ну абсолютно. Я просто убила вчера весь вечер. Зато познакомилась, постаралась успокоить подругу Катю. «Зато! А оно мне надо!» – еще больше распалялась Зойка. «Я ж тешила себя надеждой, что в скором времени стану безутешной, богатой вдовой, а там, оказывается, все уже до гвоздя расписано. Чего мне останется из удовольствий? Только его похороны за мой счет? Остаться нищей вдовушкой – это не мое». «Вдовушкой?» «Так вы уже расписались?» – улыбнулась Катя. «Еще чего!» До глубины души оскорбилась Зойка. «Ты за кого меня принимаешь? Я что, себя на помойке нашла? Ну ты на меня посмотри! Ну куда ты смотришь? На живот-то не пялься, выше смотри! Ну? Я же еще молодая интересная женщина! На меня же мужики, как тля на крыжовник! И чего я с этим стариком делать стану? После него ж ни копейки не останется! Я его даже и не люблю!» И чтобы я с ним расписалась? Короче, он еще на свадьбу не решился, думает. А уж потом, когда он отважится, я его сразу к себе перетяну. Ну, чтобы, так сказать, создать ему прекрасные условия. Принять последний вздох. Сдурела совсем, выпучила на подругу глаза Катерина. Ты же страховой агент, ты же должна... Точно, я же еще должна его застраховать. Вот дур это! Его имущество тоже. Уже думала о своем подруга. А то там такие ведьмы у него в родне. Они нам точно дом спалят. Ой, Кать, ну что мы все прекрасном. Давай о чем-нибудь хорошем. Я сегодня утром в корзинку заходила. Ты видела, как там дама Клучева прибивалась? Нет, удивленно протянула Катя. Я сначала забежала в форум, а потом все время на личной странице переписывалась. И чего? Прямо такие прибивалась? И еще как! Загорелись глаза у Зойки. В открытую себя предлагала нашим мужикам. Чуть ли не цену выставляла и к Лучеву, и к Папанту. А он чего? Неужели Лучев согласился? Напряглась Катерина. папан тоже писал? Ха! А чего он? Отвечал, но сдержанно и мало. Вежливо как-то. А Лучёв искрился стихами. Ну ты чего, Лучёва не знаешь. Ему же дай стишок покруче и все. Мужику ничего больше не надо. А уж кто там пишет, мужик или дамы, ему... Правильно, вчера Папанд и не мог много писать. Он все время с Катей переписывался. Но ведь и Лучёв тоже. Хотя тот-то ураган, тот везде успеет, и его на всех хватит. Вот уж точно, только стих покажи. И хорошо пишет эта дама, поджала Катя губы, как ревнивая жена. Тоже стихами? А она по-всякому, и стихами, и прозой. Ох, чую, сломает она наших мужиков, потянулась Зойка. Такие всегда своего добиваются. А вот такие скромницы, как мы с тобой? Да уж, особенно ты скромница, фыркнула Катя и стала прощаться. Уж больно хотелось посмотреть, чего же там она вчера пропустила. И ведь столько времени было. Нет, ну просто на минутку отвернуться нельзя. На ходу подметки рвут эти дамы. Катя пришла домой и увидела в прихожей куртку Димки. «Дим, а ты чего? Ты же поработать хотел?» Сунулась она к мужу в кабинет. «Я и работаю». Оторвался на минутку от компьютера супруг. Надо посмотреть кое-какие документы, а Аська укатила за машиной. А на работе компьютер все время занят. Катерина только вздохнула и поплелась одеваться. Если уж закрыт доступ к компьютерному телу, надо хоть в магазин сбегать. Развлечься. Только поздно вечером, когда усталая Аська после ванной засопела у себя в комнате, когда Сонечка полила все свои цветочки и погасила свет, когда из их спальни стал доноситься Димкин храп, Катя смогла свободно войти в кабинет и залезть в интернет. Конечно же, сейчас она даже не посмотрела на сообщения, которых ей наприсылали целую кучу. Она сразу же вошла в корзинку. Зойка была права. Весь вчерашний форум пестрел только писаниной дамы. Катя впервые пригляделась к этой самой даме. Точно, никакая не дама, а довольно молоденькая, хорошенькая девица. И пока не было кролика, эта выскочка явно метила в королевы темы. Вон как вчера развлекалась. Кокетничала прополую со всеми и уж, конечно же, с Лучевым и с Папантом. Ах, Лучев, твои лучи точно руки горячи. Ты меня вот здесь потрогай и вот здесь пощекочи. Конечно, она не писала, где конкретно, но это ж и без того ясно. Или вот еще Папанту. Добрый рыцарь без доспех, ты почти один на всех. Но скорее, будь смелее, полюби меня, не всех. Простите, что значит полюби? Это как это ее одно, не всех? По сообщениям было видно, что и остальные женщины были не в большом восторге. Вон Маркиса пишет, ничего себе заявки. А мы что, мы здесь пиявки? И Аля пишет, новеньким всегда почет. но со временем пройдет. Катя просто кипела от возмущения. «Ничего себе, дамочка! Люби ее!» Правильно Маркиса написала, а остальные девушки здесь для чего? Для интерьера, что ли? Она, кролик, вместо пуфика, Маркиса, роскошная ваза, Зойка Эфа, печь-буржуйка. Так что ли? Но если Папант и впрямь только отписывался, «У нас все дамы хороши!» или «Дурак, кто женщину не любит», то уж Лучёв отзывался с полным пылом. Но, надо сказать, дама выдавала очень неплохие стишки. Но разве это могло оправдать то, что ей писал Лучёв? «Мне с вами? На свидание? Я уж там». Или «Я чувствую, как глажу вашу голень». А то и вовсе «Прекраснее я дамы не видал, чего мы ждём?» Скорее насеновал. Ну а что это такое? Даже Кате он ничего такого не гладил. Да она и не согласилась бы. У нее такие худенькие голени. А если б и согласилась, как он через интернет к ней дотянется-то? И ведь выбрал же время, эту даму насеновал приглашать. Прямо в Катин день рождения. Катя тут же настрочила стишок, посвященный этой самоуверенной даме. Фу, как низко в самом деле. О внимании молить. Каждый прыщ на ровном теле требует себя любить. Да, вот так. И пусть она теперь пишет, что хочет. Катя больше не будет сегодня писать. Ясно же, она этим стихом просто раздавила эту даму. Но как бы там ни было, настроение испортилось окончательно. Дим, подвинься. И юркнула она под одеяло к мужу. «Ну чего ты развалился на всю постель? Вот сколько места у тебя там. А мне чего, на коврик, что ли?» «А ты чего-то сегодня рано?» Пробурчал муж. «Ой, да ты уж и рад был бы и вообще меня не видеть!» Димка ничего не ответил, он только облапил ее, прижал к себе и снова засопел. Жена согрета, больше волноваться не о чем.